Эпилог. 3 мая 1867 года. Ричмонд, Виргиния. «Дорогая Эстер, прошу прощения, моя любимая доченька, что задержалась ответом, но думаю, ты представляешь, какой хаос у нас тут творится после окончания войны?» Ричмонд изменился до неузнаваемости. «Когда конфедераты поняли, что битва проиграна, командование приказало поджечь арсеналы, склады, табачные фабрики и мосты, чтобы ничего не досталось наступающим войскам северян». Однако вскоре огонь вышел из-под контроля и охватил близлежащие районы города. В результате многие жители лишились домов. Деловая часть Ричмонда выгорела дотла. И все же никакие потери не могли омрачить радость людей, получивших свободу, если бы только моя мама видела это ликование. Освобожденные мужчины, женщины и дети приветствовали входящие в город полки союзников, а затем толпы нарядно одетых людей двинулись по главной улице к Капитолию штата, чтобы там отпраздновать долгожданную победу. «О, как же мне хотелось присоединиться к их шествию!» «Трудно описать, какое смятение и негодование вызвали эти события у большинства рабовладельцев. Ваш отец, желая сохранить собственность, собрал 50 невольников и попытался бежать с ними на юг. Но когда он пригнал людей в Данвилл, ему не позволили сесть переполненный поезд. Лапье пришлось освободить рабов прямо там, на вокзале. Это стало для него ужасным ударом, после которого он так и не оправился». «Итак, милая доченька, с тяжелым сердцем сообщаю, что ваш отец скончался 25 октября 1866 года, проболев чуть больше недели. В официальном заключении указано, что он умер от холеры. Однако я полагаю, что его жизнь унесла война. Отец умер от горя. Ричмонд-экзаменер поместила достойный некролог, в котором назвала Рубина Лапье честным человеком, прилагая к письму вырезку из газеты. «Дорогая, помнишь преподобного Натаниэля Колвера из Бостона?» «Так вот, теперь он перебрался в Ричмонд и организовал школу для вольноотпущенников, где бывшие рабы получают образование и готовятся к служению в аптистских церквях. Твой отец завещал все свое имущество мне, в том числе тюрьму Лапье, и то немного, что осталось от его состояния. Помещение тюрьмы я сдала преподобному Колверу в аренду на три года. Мне хотелось искупить вино этого места, где страдали гибли люди. Кандалы, наручники и цепи сменились школьными партами и досками». Территория, носившая прежде название пол «Полакра земли дьявола», ныне получила новое имя пол «Полакра земли Бога». Да будет благословен Господь. Дорогая Эстер, всегда помни, я горжусь тобой и твоими сестрами, и мое сердце утешается тем, что вы все находитесь в полной безопасности в Массачусетсе и получаете образование. Это то, чего всегда хотела для меня моя мама, и о чем мечтала я сама, пусть даже ради этого вам приходится выдавать себя за белых. Знаете, каждое решение, которое я принимала в своей жизни – Я принимала ради вас, моих детей. Я ни о чем не жалею. Помните, что вы свободны. Свободны для того, чтобы делать собственный выбор. Свободны жить, свободно любить. И ваша свобода станет еще полнее, если, живя в новом мире, вы не будете оглядываться назад. Да, вы родились от матери Мулатки, а ваш отец держал тюрьму для рабов. Но отныне это не имеет значения. И потому храните свой секрет и унесите его с собой в могилу. Я дала вам фамилию своего отца, Белл. Надеюсь, таким образом увеличить дистанцию, отделяющую вас от прошлого. Также надеюсь, что вы с Изабель и Джоан преуспеете в жизни». В то же время Бёрди говорит, что не собирается переезжать в Массачусетс, как сделали сёстры, и ни за что на свете не откажется от своей истории. Бёрди едва исполнилось 10, а она уже весьма активно участвует в делах школы Натаниэля Колвера, обучает малышей грамоте. Наша маленькая мудрая птичка с невероятно большим и добрым сердцем считает, что ей от Бога дана месте помогать тем, кто пострадал от рабства – Несмотря на упорное молчание Бёрди, которая так и не ответила ни на одно из ваших писем, пожалуйста, продолжайте молиться о младшей сестре, пока она изо всех сил старается исправить наш мир. Моя мама и представить не могла, какая жизнь ждёт её внучек. Поэтому прошу, не надо рисковать благополучием ради сентиментальных чувств. Сожгите письмо сразу, как прочтёте. Это для вашей же безопасности. Тебе не нужны доказательства любви твоей матери, потому что я всегда останусь в твоём сердце. с нежностью Фиби Долорес Браун. 2 февраля 1874 года. Испвич, Массачусетс. «Дорогая мама, я получила деньги, которые ты прислала на свадьбу. Огромное спасибо. Свадьба получилась великолепной. Мне очень хотелось, чтобы в этот день ты была рядом и могла разделить мою радость, но я прекрасно понимаю, насколько велик риск и что поставлено на карту, поэтому продолжаю говорить всем, будто у тебя слишком слабое здоровье, ты не можешь путешествовать». «Мой Джоан — прекрасный человек и заботливый муж. Я ни в чем не нуждаюсь, он чрезвычайно добр и щедр». Изабель и Джоан стали совсем взрослыми и превратились в настоящих красавиц. Правда, Джоан не перестают требовать, чтобы ее ценили за ум, а не за красоту. Она теперь у нас настоящая учительница, преподает в городской школе. У Изабель появился поклонник, хороший парень из состоятельной семьи, в этом году заканчивает юридический факультет. Мы считаем его достойным кандидатом мужья, и со дня... На день ждем, что он сделает предложение, Изабель. Прилагаю вырезку из газеты, объявление о нашем с женам бракосочетании. «Ой, мама, представляешь, недавно я встретила на улице Монро. Да-да, нашего Монти. Мы оба остановились возле овощного лотка и сделали вид, будто незнакомы. Монти нацарапал адрес церкви на клочке бумаги и сунул записку мне в карман. Я пошла туда на следующее утро». «Ах, мама, какое-то счастье повидаться с братом. Ты бы не узнала, Монро, такой высокий невероятно красивый мужчина. Он посвятил меня в некоторые подробности жизни в Ричмонде, о которых я понятия не имела. Хоть мы и росли практически бок о бок, наше детство было настолько разным. Я извинилась перед братом за глупую историю с куклой и за то, что он пострадал по моей вине. О, наш Монти, добрая душа! Он только посмеялся и все обратил в шутку. Монро женат, у него двое детей, Роберт и Мэри». «Мама, я не знала, что заключенный Эссекс Генри, которого держали на чердаке, был отцом Монро и любовь всей твоей жизни. Ты умеешь хранить секреты?» «И, конечно, я и подумать не могла, что именно благодаря тебе Монти с Эссексом оказались на свободе. Помню только, как после пожара ты несколько недель тяжело болела. И как все мы боялись, что ты уже не станешь с постели. К счастью, наши сёстрами горячие молитвы вернули тебя к жизни. Да будет благословен Господь!» «Мама, к сожалению, я также должна сообщить тебе дурные вести». По словам Монро, Эссекс Генри умер в Канаде от туберкулеза. После побега они прожили вместе с отцом всего несколько лет. Но, по словам Монти, это были хорошие годы. Сначала они обосновались в Огайо, а затем перебрались в провинцию Онтарио, в Сент-Каттеринс. Там манро до сих пор живет с женой и с детьми. И коль скоро мы заговорили о тех, с кем расстались, дня не проходят, чтобы я не думала о Джуле. От нее по-прежнему нет вестей. Я согласна с тобой, мама. После того, как я вышла замуж и переехала к супругу, Наша переписка представляет еще большую опасность, однако я не прислушалась и не сожгла твои письма. Это все, что у меня осталось от тебя. Я поступлю с ними так же, как ты поступила когда-то с рецептами, оставшимися от твоей мамы. Спрячу их в тайник вместе с моими личными деньгами, которые, как ты и советовала, я понемногу откладываю. Передай привет Берди и скажи, что мы любим ее и очень по ней скучаем. Хоть сестричка и сердится на нас за то, что мы живем как белые женщины и не желают отвечать на наши письма, Мы ежедневно молимся о малышке Бёрде. Как бы мне хотелось, чтобы сестра не была такой упрямицей и, скрыв свое происхождение, присоединилась к нам в Ипсвиче. Но я также уважаю ее выбор и решение остаться рядом с тобой. Пожалуйста, знайте, что вы обе всегда в моем сердце, и я неизменно молюсь о вашем здоровье и благополучии. Изабелле Джоан также передают привет. С любовью, миссис Эстер Франсен Белл, Диллингем.